Глава третья. Подготовка. Федералы серьезно задумались над долгосрочными операциями по внедрению. Под долгосрочными они понимали дела от полугода и больше. Наш успех с Шайкой и Беккера окончательно убедил их в том, что внедрить агента эффективнее, чем искать осведомителей среди уголовников. Гай Берада, мой руководитель в Нью-Йорке, с которым я работал в отделе по борьбе с угонами крупных транспортных средств, Поддерживал эти начинания. К слову, сейчас он отдыхает на пенсии. Весной 1976 года мы провели череду официальных и неофициальных совещаний, после чего родился план. Мы задумали внедриться в ряды крупных торговцев краденым, связанных с мафией. Я был идеальным пропуском в мир угонщиков. Получаешь заявку об угоне транспорта с грузом, расследуешь дело — находишь подозреваемого отслеживаешь товар выходишь на сбытчика мы нацелились на крупную рыбу или попросту говоря на торговцев из высшего эшелона криминала которые работали с мафиози последние располагали финансами и толкали товар дальше используя проверенные схемы и связи некоторые дельцы держали рестораны бары или магазины другие так называемые правильные парни так и вовсе входили в криминальные семьи. Ко внедрению предполагался один агент. Выбор пал на меня. Успешная операция за плечами, умею угонять тачки, свой человек на улицах. Не в последнюю очередь потому, что я был итальянцем. Предполагалось, что мне будет проще сойтись с объектами слежки, поскольку они либо сами были итальянцами, либо постоянно вели с ними дела. Идея была проста. Нарушить их схемы и тем самым дать ощутимого пинка мафии. Никаких других целей мы первоначально не преследовали. Придумать план несложно, но что делать потом? Нельзя ведь просто встать и сказать «Ладно, я пошел во внедрение». Чтобы подготовиться и получить все необходимые разрешения, нам пришлось потратить несколько месяцев. Я очень волновался, когда совместными усилиями мы проталкивали идею наверх штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне. В своей презентации мы просчитали все до малейшей мелочи. Сколько понадобится денег и времени, за кем конкретно мы следим, какова вероятность успеха. Долгосрочные операции по внедрению были настолько непривычны для федералов в то время, что у бюро отсутствовали какие-либо инструкции для вовлеченных агентов и руководителей. Подобный документ появился гораздо позже, к 1980 году. Мы оказались первопроходцами, поэтому идею пришлось рекламировать в буквальном смысле слова. Лично меня охватил азарт с первых секунд, когда идея только родилась. Я был рад снова оказаться на передовой, погрузиться в новую, более длительную операцию. Контакт с бандитами меня не пугал, а лишь пробуждал любопытство. Тем более, что у нас появился еще один законный способ прижать организованную преступность. В 1970 году Конгресс принял закон о коррумпированных и находящихся под влиянием ракетиров организациях, который на сегодняшний день известен как закон РИКО. Примечание. Закон РИКО – The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, подписанный Ричардом Никсоном, устанавливал более строгую ответственность за легализацию незаконно заработанных средств. Результатом применения закона РИКО стало заключение в тюрьму руководителей американской мафии, а также ликвидация деятельности целых криминальных семей, иначе говоря, ОПГ. Впервые в истории нам разрешили законно преследовать организации, в деятельности которых прослеживается криминал. Теперь достаточно было доказать причастность отдельных личностей к подобной организации, они охотятся за уликами против каждого ее члена по каждому совершенному им преступлению. По сути дела, это было универсальным оружием против мафии. Новый формат операций и новый закон развязали руки мне и моему руководству. Мы могли строить планы и проводить дела самостоятельно, без лишнего вмешательства. Берада на тот момент считался одним из самых изобретательных руководителей. Это пришлось очень кстати. Как правило, высокие кабинетные чины не любят рисковать своими погонами ради чего-то непонятного, поэтому нам предстояло составить безупречный и, самое главное, выполнимый план с понятными четкими целями. «Мы изучили огромное количество материала, чтобы отправить меня во внедрение. Информацию приходилось собирать без лишнего шума. В самом начале о подготовке знали всего четыре или пять человек. Берада, мой руководитель, тэд Фоули, руководящий спецагент уголовного отдела Нью-Йоркского подразделения ФБР, Джо Канали, агент-следователь, и Стив Берси, мой связной агент». Я изучал закрытые старые дела и отчеты, искал любую информацию о барыгах, которые ранее попадали в поле нашего зрения, и делился находками только со своей группой. Другим я не доверял. Личности большинства подозреваемых были нам известны, а вот улик катастрофически не хватало. Что ж, теперь мы внедримся к ним в логово и впервые изучим обстановку изнутри. Я запоминал их имена, изучал лица на снимках. Мы хотели знать все, с какими мафиози они связаны, кто угоняет машины для них, где они пьют пиво, где заключают сделки, что это вообще за люди, какие у них привычки. Любой пустяк мог оказаться решающим. В подготовке плана и его презентации участвовали несколько людей из Нью-Йоркского подразделения и штаб-квартиры. За разработку самых первых стратегий внедрения отвечал Эдди О'Брайен, старший агент из Вашингтона. Для презентации мы отобрали самых крупных воротил и несколько ключевых локаций в Нью-Йорке, включая маленькую Италию в Манхэттене и несколько кварталов в Бруклине. Туда же мы включили список клубов и ресторанов, куда меня могло занести, и оставили пространство для маневров на случай непредвиденных обстоятельств. Во время подготовки, Нам пришло в голову составить такой же план для Майами, чтобы подключить второго агента и запустить там операцию параллельно с Нью-Йорком. В Майами жили и отдыхали люди при деньгах, что не могло не привлекать жуликов и воров разного толка. Там работали карманники и финансовые махинаторы, а всю добычу они передавали авторитетным скупщикам краденого, которые вели дела с бандитами. Почему бы не прижучить и их заодно? Ударим одновременно из двух городов. В Майами идею оценили. Мы с Берадой отправились туда, чтобы провести такую же презентацию, как в Нью-Йорке. Нам оставалось определиться с агентом, который подошел бы на роль моего коллеги в Майами. В подобного рода операциях от этого выбора может зависеть многое. Напарник — это человек, которому ты готов доверить не только служебной тайной, но и жизнь. Из подразделения в Майами я особо никого не знал. В итоге я выбрал себе в пару давнего приятеля, который работал под оперативным прозвищем Джо Фиджеральд. С этим двухметровым парнем из Бостона мы играли за университетскую команду. Он отлично бросал по кольцу. Крепкий, спокойный, мог постоять за себя. Простой уличный парень. Давно жил в Майами, хорошо знал город. Мы рассказали ему про операцию, и Джо Фидж согласился. мы решили запустить две операции тандемом под кодовым названием «Солнечное яблоко». Майами-солнце, Нью-Йорк-яблоко. Примечание. Большое яблоко, The Big Apple, самое известное прозвище Нью-Йорка, возникло в 1920-х годах. Дальше принялись за меня. Нужно было создать новую личность, способную выдержать любую проверку. На улице никто не поверит на слово, пока не проявишь себя. Мы составили список фактов, необходимых для убедительной легенды. На первом месте шло имя. С прошлой операции у меня остался целый бумажник готовых документов, карта социального обеспечения, кредитка american экспресс водительские права в двух экземплярах для Флориды и Нью-Йорка. Было решено сохранить личность Дональда Браска. Под этим именем меня знали в Калифорнии и Флориде. Я мог поднять прежние связи. Нет смысла менять то, что и так работает. но преимущества старого имени могли вылиться в проблему. А что, если во мне узнают агента, который давал показания по делам об угонах во Флориде? Я засветился там по полной. С другой стороны, мафиози в тех делах не мелькали, и я никого из них не подставил. Пока шла подготовка, я постоянно размышлял, как же сделать лучше. И в конце концов решил, да и черт с ним, будь что будет. Дональду Браску полагалось иметь какое-то прошлое, но без деталей. Я ведь не собирался усложнять себе жизнь. Чем меньше говоришь, тем меньше врешь, а постоянно врать придется и без того. Чтобы не запутаться в сказанном, лучше поменьше открывать рот. Во внедрении я всегда по возможности держался правды но подробно отвечать на вопрос «откуда ты?» я не собирался. Предполагалось, что я стану таким гибридом взломщика и вора драгоценностей, который мотался между Майами и Калифорнией. Семьи, по легенде, мне не полагалось. Мы решили сделать меня сиротой. Нет родных — нет данных. В противном случае придется привлекать других агентов, чтобы они изображали родственников. А что взять сироты? Разве что спросить, в каком районе он вырос. Я неплохо ориентировался во Флориде и Калифорнии, поскольку долго там проработал. Ребята из нашей оперативной группы накопали информацию о приюте в Питтсбурге, который сгорел вместе со всеми документами и личными карточками. Идеальный вариант для легенды. Один из наших агентов раньше жил в Питтсбурге, а я вырос в Пенсильвании. Примечание. питсбург Второй по величине город в американском штате Пенсильвания. Легенду про вора драгоценностей я придумал сам. У мошенников есть куча специальностей. Мне нужно было выбрать такую, где работаешь в одиночку и без применения насилия. Я не мог притвориться налетчиком, грабителем банков, угонщиком или кем-то вроде того. Бюро разрешило влезать в легкий криминал, но насилие было исключено полностью. Домушник же всегда может сказать, что работает сам по себе. А если нет подельников, то никто и не узнает, как ты проворачиваешь свои дела. Поэтому я мог не бояться разоблачения. Легенда звучала естественно. Воры драгоценностей, как и все домушники, часто работают в одиночку. Если сделать все по уму, то жертва тебя даже не заметит и не получит по голове. Моя специальность освобождала от работы, где предполагалось насилие. Домушников обычно на такие дела не зовут. Планируя операцию, мы непременно учитывали, что меня может занести на запретную с точки зрения закона территорию. оставалось надеяться на лучшее и решать проблемы по мере их поступления. Но прежде чем выпустить меня на улицу, мы обговорили много важных вещей. Как далеко я могу зайти, в каких преступлениях я могу участвовать, зачем могу наблюдать, от чего лучше отказаться, где проходит граница между оперативной работой и явным преступлением. Раз уж я назвался взломщиком, нужно было обладать соответствующими умениями. Я кое-что знал о сигнализациях и системах наблюдения, чтобы не выглядеть профаном при обсуждении разного рода авантюр. По запросу ФБР, крупная ювелирная фирма из Нью-Йорка устроила мне двухнедельный экспресс-курс по гемологии. Примечание. Гемология. От латинского «гема» — самоцвет, драгоценный камень. И греческого. слова «разум». Наука о драгоценных и подделочных камнях. изучает геологию месторождений, технологию обработки камней и их свойства. Про операцию они, разумеется, ничего не знали. Я изучал экспонаты Нью-Йоркского музея под руководством представленного эксперта и накупил книг по драгоценным камням и монетам. Экспертам в музее меня не взяли бы, но знаний я поднабрался. Донни Браско получил документы и легенду о криминальном прошлом. Оставалось рассчитать бюджет. Мне требовались автомобиль, квартира и деньги на жизнь. Мы начали скромно. Для Нью-Йоркской части операции «Солнечное яблоко» запросили 10 тысяч долларов на полгода. Не густо, но мы рассчитывали, что такой бюджет нам одобрят без проблем. Главное стартовать. Если будут результаты, можно будет и дальше выбивать финансы. Мы верили в успех операции. А если понадобится еще полгода, то сделаем еще одну презентацию. Никто и представить не мог, что операция растянется на 6 лет и закончится таким образом. Мы осторожничали с деньгами, поскольку в бухгалтерии федералов считать умели. В статью расходов попали бытовые траты, аренда квартиры и машины, расходы на телефон и уйма других мелочей. Первоначальную цифру 10 тысяч долларов – пришлось исправить на 15 тысяч. Мы решили запросить дополнительную пятерку на непредвиденные расходы, например, если мне придется вложиться в какое-нибудь дело. Когда все было оформлено надлежащим образом, мы отправили документы в Вашингтон. Операцию одобрили. Мне предстояло исчезнуть. Про операцию знали всего несколько человек. Моим родным сообщили, что я ухожу во внедрение, но ради их же безопасности... Подробности никто не вдавался. Бюро впервые проводило столь долгую операцию по внедрению, поэтому нам предстояло разрабатывать инструкции по ходу дела. Для начала решили уничтожить всю информацию о моей службе в ФБР. В предыдущей операции, где мы выслеживали шайку угонщиков, мы иногда появлялись в офисе по мере необходимости. Теперь же правила игры сильно ужесточились. Из ящиков моего рабочего стола в Нью-Йоркском подразделении ФБР на 69-й Ист-стрит выгребли все дочисто. Мое имя стерли со всех досок, а личное дело изъяли из архива и поместили в сейф руководителя операции. Из зарплатных ведомостей я тоже исчез. Мне платили в обход. За исключением оперативной группы, связных агентов и старших чинов из штаб-квартиры в Вашингтоне Никто из сотрудников бюро по всей стране не знал об операции. Всем, кто спрашивал меня по телефону, отвечали, что такого сотрудника не существует. Сотрудникам бюро пришлось запомнить, что человек по имени Джозеф Пистони никогда не работал с ними. Операция была задумана еще в апреле, а когда пришло время действовать, уже начиналась осень. В сентябре 1976 года я покинул свой офис ФБР и за последующие шесть лет, пока шла операция, даже близко не подошел ни к одному из офисов бюро по всей стране. Мои коллеги не знали, куда я пропал, как и мои друзья, как и мои осведомители. Донни Браско осведомители ни к чему. Джозеф пестони растворился, а Донни Браско предстояло встать на ноги. Для начала мне требовались обычные вещи — квартира, машина, счет в банке. уже без помощи федералов. Дональд браска теперь мог рассчитывать только на себя самого. Я был готов к этому. Обращаться к знакомым или друзьям было нельзя, так они узнали бы про операцию. Потом кто-то сболтнет лишнего, и пиши пропало. Меньше осведомленных, меньше утечек. Мы понимали, что за скупщиками стоят серьезные парни из мафии, любой прокол может оказаться фатальным, и я заплачу за него жизнью. поэтому Организовывать свой быт пришлось самостоятельно, как рядовому гражданину. Мы создали несколько вариантов прикрытий для Дональда Браска, придумали несколько подставных номеров, по которым можно было навести обо мне справки. Номер телефона работодателя был одним из таких прикрытий. Я числился управляющим компанией A-Strucking. По другому номеру можно было дозвониться моему дому-управу, роль которого исполнял я сам. Кроме меня, на звонке отвечал мой руководитель или старший агент. Чтобы дополнить свой образ, я арендовал желтое четырехместное купе «Кадиллак Девиль» 1976 года с флоридскими номерами. Примечание. Двухдверное купе «Коуп Девиль» середины 1960-х входили в число самых популярных моделей «Кадиллак». Обычно я не носил драгоценности, и мне было плевать на то, какая одежда нынче в моде. Для операции мне пришлось приодеться, навесить кольца и цепи и купить одежду спортивного стиля. Эта разовая трата облегчила бюджет на 750 баксов. Я отправился в отделение Чея из Манхэттенбэнк в центре города, чтобы открыть счет. Начал заполнять анкету. Графу прежние счета я оставил пустой, после чего передал анкету клерку. в каком банке раньше обслуживались спросил он это еще к чему напрягся я надо проверить вашу подпись на подлинность последовал ответ ни в каком без проверки мы не сможем открыть вам счет так я получил первый жизненный урок находясь по другую сторону закона нельзя завести счет в банке без кредитной истории даже если в кармане твоего новенького спортивного костюма лежит 1000 баксов наличкой Меня застали врасплох, но спорить я не собирался, поскольку был не в лучшем положении. Я поблагодарил клерка и откланялся. Через дорогу красовалось отделение Chemical Bank, я решил попытать счастье у них, заранее продумав пути отхода на тот случай, если меня снова спросят про кредитную историю. Захожу, заполняю анкету. Клерк задает тот же вопрос, в каком банке обслуживались последние два года. — Ни в каком, — отвечаю. — Боюсь, мы не сможем завести вам счет. Я пошел в наступление. То есть вы ущемляете мои права? — Прошу прощения. Теперь напрягся, клерк. От дискриминации чаще всего страдают черные женщины, но я не похож ни на тех, ни на других, поэтому он впадает в ступор. Наши правила одинаковы для всех. Я только откинулся из тюряги, — поясняю. — Шесть лет отмотал. Хочу стать добропорядочным гражданином. Долг обществу я отдал, нашел себе нормальную работу, а теперь хочу открыть и стать как все. У меня на кармане тысяча баксов, и мне просто нужен чековый счет. А вы от меня требуете какую-то кредитную историю. Давайте-ка диктуйте свое имя и должность, я сейчас пойду в администрацию города и накатаюсь заяву в органы по защите гражданских прав». Клерк явно нервничает. Его больше волнует столь близкая встреча с уголовником, видимо, первая в жизни, чем перспектива потерять работу. «Ладно, иногда мы делаем исключения. Попробуем вам помочь», — отвечает он. «Так я получаю счет в банке. Дальше квартира. Меня мало волновало, где и в каких условиях жить, за исключением двух вещей. Я не хотел заселяться в район проведения операции, и я хотел жить в большом многоквартирном доме. Мне требовалось местечко, где я мог бы обитать, не привлекая лишнего внимания». Около недели я просматривал объявления в газетах. Наконец подвернулся нужный вариант. Я арендовал двушку на 21 этаже в комплексе Йорквилл Тауэрс на пересечении 91-й стрит и 3-й авеню в паре кварталов от элитных домов Верхнего сайда Мне понравилось расположение, просторный подъезд, подземная парковка, да и цена была приемлемой — чуть меньше 500 долларов в месяц. Дом круглосуточно охранялся, почту доставляли до двери. Мебель я взял на прокат за 90 баксов в месяц. Постельное белье, полотенце и душевую занавеску я купил, а всю посуду позаимствовал из настоящего дома. Я предупредил жену, что на домашний телефон можно звонить только в экстренном случае. Бандиты могли поставить меня на прослушку или оказаться в гостях в момент звонка, но это я ей, конечно, не стал объяснять. Зато рассказал что оставил старый псевдоним дональд браска что буду звонить как можно чаще и скоро вернусь домой про возможный контакт с мафией я умолчал возможно это выглядело эгоистично, но я просто делал свою работу дон браска взломщик и вор вышел на охоту